глава семнадцать прости что отвлекаю но может быть ты переведешь мне хотя бы общий смысл вашей беседы обратилась я к рейнольду ты ведь знаешь что мой имплант мешает рейнольд улыбнулся с выражением нет проблем подожди минуточку у них то нет импланта сейчас я обучу их земному языку не знаю уж что именно переклинило в голове у рейнольда Похоже, он так и продолжал волноваться. Но буквально минут через пять всеобщего молчания с сосредоточенными лицами второй мужчина, высокий, темноволосый, весьма симпатичный, но далеко не такой знойный, как Рейнольд или испанец, обратился ко мне на английском, старательно выговаривая непривычные слова. «Рады видеть вас в нашем мире, Кира. Приятно!» познакомиться с невестой нашего профессора Рейнольда. «Приятная неожиданность. Герцог Родвер Гайнорис, к вашим услугам!» Он обозначил головой вежливый поклон. «Ого! Он и это успел им ментально рассказать!» — подумалось мне. «Тоже рада знакомству!» — вежливо улыбнулась. «Наверное, нужно было сделать книксон но оказывается, на свете есть вещи, которым Семен меня не обучил. А потом не удержалась от смеха. «Рейнольд, а мой родной русский язык ты забыл?» <кхм> Рейнольду явно тоже стало смешно. «Подожди еще минут пять». «Стой!» – рассмеялась я. «Это не обязательно. Ничего не имею против того, чтобы говорить в другом мире на английском». Все остальные тоже рассмеялись над недочетом моего жениха. Потом Рейнольд, наконец, официально представил нас друг другу. Испанца звали Барлор, и он действительно был научным руководителем Рейнольда. Вторым драконом в Человеческой Академии Магии. Родвер Гайнорис, кстати, тоже был драконом, но мне вкратце объяснили, что он им стал в течение жизни, а не родился. Женщина, знаменитая леди Магрит, ректор Академии, была среднего роста, то есть достаточно маленькой по сравнению со мной, изящной блондинкой с точенной фигурой. По правде, она мне сразу понравилась. В ней ощущалась смесь женственности и воли, это импонировало. — рейнальд вам совершенно точно нужно отдохнуть, — сказала Магрит, когда закончились приветствия и первые объяснения. Мы еще останемся здесь, сходим в пещеру, проведем осмотр. Потом я пришлю сюда следователей из отдела охраны. А вы можете лететь прямо сейчас. У Киры очень усталое лицо. Вам нужно бы выспаться. Она все же не дракон. Общий сбор и решения можно отложить на завтрашний вечер. Грайзир уже в этом мире. Значит, несколько часов ничего не изменят. Кстати, Барк. «Нам нужно сообщить о побеге преступника твоим сородичам, ведь в первую очередь он представляет опасность для них». Видимо, из вежливости они все говорили теперь по-английски, хоть это явно доставляло им некоторое неудобство. Особенно Магрит, она даже пару раз морщилась, ведь она человек, и ей не свойственна особая быстрота драконьего мышления. «Хотелось бы, наконец, понять, кто он такой?» Я знала его под именем Иван, и его драконья природа оказалась для меня сюрпризом. Леди Магрид права, — прервал меня Рейнольд. — Мы можем отложить все объяснения. Нам с тобой и верно нужно отдохнуть. Заодно посмотришь на Академию в тишине, пока там не забегали студенты и не оглушили своими молодыми голосами. — Ладно, — согласилась я, — Действительно, я очень устала после всех приключений. Держалась на магии, которой время от времени подпитывала тело. Иногда ощущала, как Рейнольд тоненькой струйкой вливает в меня силы. «Заботливый ты мой», — подумала я. «Понимает, что я все же человек». «Кстати, кто из вас проплавил для нас проход?» — спросил Рейнольд. «Родвер», — ответил Барлор. Пламя Гайнира очень мощное, как ты понимаешь. Единственно, не понимаю, почему ты сам не обратился и не прожег для нас туннель. Конечно, было бы горячо, но, уверен, Кира смогла бы защититься от жара. В ней ощущается сильный маг. В лице Рейнольда мелькнула досада. «А ты не понимаешь, бар бросил он, с укором глядя на друга. «Вот ведь, впрочем, я сам виноват». А у меня... а у меня в голове сложилась мозаика. Ага, дракон Рейнольд! Не стесняясь присутствующих, я угрожающе пошла на него. Значит, мы могли выбраться оттуда сразу. Тебе всего-то и нужно было обратиться и популять огнем. — Так и знал, что тебе это не понравится, — поморщился Рейнольд. — Но да. Я счел, что вечер при свечах будет актуальнее. Вдруг потом у нас не будет возможности. — услышала я голос Магрит. «Кира, я понимаю твои чувства. Можешь оторвать кончик его драконьего хвоста. Ничего страшного, у них прекрасная регенерация. Но ощущения у него точно будут весьма неприятные». — Это рекомендация от женщины, много лет живущей с драконами. — Благодарю за совет, — ответила я, не отводя угрожающего взгляда от Рейнольда. — Это хороший вариант. А то я уж подумывала оторвать что-нибудь другое. — Отрывай, что хочешь. Рейнольд наигранно покаянно опустил голову. — Только давай полетим отдохнем. Мне еще махать крыльями до самой Академии, знаешь ли. «Уверена, твои крылышки не отвалятся», — ответила я ехидно. В итоге мы все рассмеялись. Ситуация была комичная. Рейнольд забавно прокололся. И он заслужил какую-нибудь жестокую кару за свой обман. Но я не то чтобы очень сердилась. Его поведение было даже приятным. Ведь он обманул меня просто, чтобы провести больше времени со мной наедине. Не столь уж страшное прегрешение в глазах женщины. А вот знает он меня еще не особо хорошо. Похоже, он ожидал, что я всерьез обижусь, даже откажусь от отношений с ним. Поэтому и вел себя так странно. Слава моему импланту! Так я могу быть для дракона загадочной женщиной. И он каждый день будет открывать во мне что-то новое.